Москва, Варшавское шоссе, 4 августа, суббота, 22.30. Для всех окружающих это были просто два грузовика. Они еле тащились по правому ряду Варшавского шоссе, уныло приближаясь к Москве. Редкие водители легко обгоняли процессию, не обращая на нее никакого внимания. Да и что там могло быть интересного? Просто два грузовика — в меру грязные, в меру подержанные, торопящиеся в меру возможностей привести в столицу какой-то товар. Рутина. Если не видеть того, что скрывает морок. Два новеньких блестящих тяжеловоза, на дверцах которых застыли вставшие на дыбы единороги, ехали действительно медленно, но только из-за гамори. Огромный иерарх не поместился под тент его массивный торс гордо возвышался над кабиной грузовика, а встречный ветер скользил по щетинистой морде. Молчуну было неуютно и неприятно. Он впервые в жизни совершал автомобильную прогулку, чувствовал себя весьма неуверенно и судорожно держался за борта кузова, а еще его подташнивало. Переброска этого отряда гиперборейцев не задалась с самого начала чудо, не упускающие случая поддеть новоявленных союзников, отказались сделать грузовой портал, мотивируя это экономией магической энергии, и прислали грузовики. Гамури, не желающий испытывать на себе эти странные механизмы, долго и нудно припирался с Гюнтером, с Элигором, с Вероникой, пока не получил от разъяренного Элигора указание немедленно отправляться и предсказание, куда он попадет, если не выполнит приказ. При погрузке раздраженной Гамори сломал кузов, на починку которого ушло около двух часов. Затем он долго подбирал удобный темп передвижения, отчаянно ругаясь на древнем азаме. Обозленные чуды не отставали, сопровождая мучения Гамори площадной бронью на русском. В любое другое время над Молчаном бы сжалились и уговорили рыцари сделать портал, но сейчас обстоятельства вполне устраивали и Эллигора, и Веронику. Отряд Гамори был последним непотрепанным в боях резервом, и они не торопились возвращать его в город. Прекрасно движутся, заметил Артем, опуская бинокль. Уверенно. Мы обеспечили безопасность, буркнул стоящий рядом на дур-тручь сотрудник службы утилизации. Можешь хоть ядерный взрыв здесь устроить, никто ничего не заметит. «Отлично, отлично!» «Инга, что у гиперборейцев с магическим прикрытием?» Рыжая колдунья тщательно просканировала процессию. «Только морок, никакой защиты!» Удрученный поездкой Гамури не нашел в себе сил прикрыть колонну, что существенно облегчало задачу наемникам. «Нам ничего не мешает!» Артем посмотрел на кувалду. «Итак, твоя забота, тущие всадники!» приступай «Ты обещай, то мы не будем драться от гамульи!» В который раз уточнил фюрер Красных Шапок. «Обещаю!» — в такой же раз подтвердил наемник. «Давай-давай, ускоряйся!» Кувалда повернулся к нестройной толпе сородичей и возбужденно блеснул единственным глазом. «Храбные войны! Перед нами труцеливая тварь! Готовая растоптать нас дом и изнасиловать нас из При слове «изнасиловать» сородичи заинтересованно загалдели. — Взаг у дверей! — продолжил фюрер. — Взаг будет топтать нас и посевы! — Где ты это выискал? — помочился Артем. — Взаг будет деть нас и поля и сады! Взаг будет пить нас и виски! Глухой ропот подтвердил, что красные шапки неодобрительно отнеслись к перспективе остаться без выпивки но внешний вид гамори вызывал у них куда более сильные чувства. Ятагана никто не обнажил, а кислые лица совершенно не соответствовали требуемому боевому духу. Кувалда с надеждой посмотрел на Артема. Наемник вздохнул и вышел вперед. — Парни, на гаморе не смотрите! Это моя проблема, и я ее решу. Вы меня знаете? — Да! — нестройным хором — подтвердили храбрые воины. — Ваша цель — тощие всадники. Мелочь, шпана. — Хорошо, шпана. — Так вот, за голову каждого убитого всадника я плачу тысячу. Артем похлопал себя по карману. — Наличными. Красные шапки переглянулись и потянули из ножей ятаганы. — Штуку за башку, ребята! Оплата на месте! — Да! Первая шеренга бросилась в бой. «Берегите себя!» План, который разработал Артем, не отличался особой изысканностью. Для красивых замыслов у молодого наемника не хватало опыта. Все было просто. Можно даже сказать примитивно, но качественно. Купленный у Шасов радиоуправляемый фугас тратил в эквивалент 16 килограммов. Взрыв направленный, доставка до места применения и монтаж за дополнительную плату. Перебросил тяжеленный через все шоссейное полотно и швырнул в канаву. Плохо соображающий гаморий отлетел на семь метров дальше и плашмя вырезался в землю. Ободренные подобным началом красные шапки возбужденно бросились ко второму грузовику с полусотни тощих всадников, которые, в свою очередь, поливали два шестиствольных авиационных пулемета. В арсеналах лучшего супермаркета торговой гильдии можно было найти и более мощное оружие, но Артём решил не рисковать. Пулеметы шассы обещали доставить и установить в течение 7 минут, а пушки — в течение 11. Лишнего времени у наемника не было. Тяжелые пули рвали лишенной магической защиты грузовик в клочья, превращая содержимое кузова в сплошную кашу из брезенток, костей, сабель, доспехов и прочих частей тела тощих. Те из гиперборейцев, которым удалось выскочить на дорогу, немедленно попадали под етаганы, стремящихся к наживе красных шапок. Полусотня всадников была уничтожена за несколько минут. В любое другое время Гамори Молчун Даже не заметил бы подобной встряски. Мощный взрыв, полет, удар о землю. В бурной биографии одного из лучших иерархов Азактота случались и более сильные неприятности. Но сегодня все было не так. От непрерывной тряски в кузове грузовика гаморе мутило. Последние пару километров он и так едва сдерживался, а потому, врезавшись в землю, он на пару мгновений потерял сознание. — Я же говорил, что мы его достанем! Радостный наемник выскочил из канавы и бросился к поверженному молчуну. — Шестнадцать килограмм тротила! Ни одна тварь не устоит! Темка, не спеши! Но наемник, которого больше всего волновало, не оторвало ли гамури какую-либо конечность, не обратил внимания на слова Инги. Было и еще одно обстоятельство, которое заставило Артема броситься вперед. Каждый слуга Азактота, при всей своей несокрушимости и мощности, обязательно имел уязвимую точку. Великий господин никому не доверял полностью. а Аннабота можно было убить ударом в ухо, Нахага — в живот, Дурсона — под клюв, Эригора — в сердце, а у громадного Гамори, валяющегося сейчас в канаве, уязвимой была пасть. Потому-то его и звали молчуном. Лишний раз открывать рот для этого иерарха было опасно. Смертельно опасно. И наемник, сжимающий в руке артефакт с кипящей лавой, пытался воспользоваться моментом, чтобы нанести главный удар. В то, что Гамори умер при взрыве, Артем не верил. — Черт! — Рыжая подхватила арбалет, но, поразмыслив, решила остаться на месте. — Он дышит! — Не похоже. — Мы его убили. — Я его убил. — Дохлые тирархи мля. Одно слово — пипи-борецы. — Отрубите, уроду, голову! Пилу, пилу тащите! — У кого есть топор? — Китаганом попробуй. — Позвоните шоссам, что привезли бензопилу. обалдевший от полета двухтонного молчуна красной шапки столпились вокруг канавы. Часть из них еще продолжала уничтожать тощих всадников, но остальные дикари заинтересовались более лакомой добычей. «А сколько он может стоить?» «Дорого, мля, разбогатеем!» «Дыть, дыть, я у него зуб на память!» «Отойдите!» — проревел Артем, огромными прыжками приближаясь к толпе. «Отойдите от него, придурки!» «Сам пошел, мля! Гоните отсюда наемника, это наша добыча!» «Сейчас топор принесу!» «Дайте, дайте, я ему зуб ковыряю Один из дикарей открыл молчуну пасть, вставил распорку в свой этаган и стал сосредоточенно выбивать помповым ружьем ближайший клык. «Он же не умер!» Артем отчаянно пытался прорваться сквозь толпу красных шапок. «Он же...» Гамори подпрыгнул в тот самый момент, когда храброму стоматологу наконец удалось вырвать из пасти иерарха один из клыков. Даже не подпрыгнул. Он просто взвился в воздух из такого же положения, что и лежал, и выпрямился в прыжке, мягко приземлившись на колонно подобные ноги, и одним движением разорвал двух ближайших красных шапок. — Спасайся! Дикари бросились в рассыпную. — Азак! Тот! Идиот! — рявкнул молчун, и Артем, ловко изогнувшись, забросил в разъянутую пасть иерарха активированный артефакт. ЧВАК! Кипящая лава. Редкий дорогостоящий артефакт, который соединялся с любыми органическими клетками и поднимал их температуру до 800 градусов. По расчетам наемника она должна была выжечь гортань, дыхательные пути, легкие и сердце гамори, оставив в неприкосновенности ценную шкуру. Так бы и получилось, если бы... Чувак! Молчун заглатнул наживку. Его пылающие золотые глаза потускнели. Он согнулся пополам и... И его вырвало прямо на разбегающихся красных шапок. Длительная автомобильная прогулка не прошла даром. Температура выделения приближалась к восьмистам градусам. Обожженные дикари завизжали. — Он плюется огнем! — Артем молча развернулся и, сломя голову, помчался к шоссе, чувствуя, как под его ногами начинает плавиться трава. Глуки хоплий больше не было, в бою Молчун предпочитал держать пасть на замке, но его огромная туша пролетела над головой наемника и опустилась в толпу паникующих красных шапок. Взбешенный иерарх яростно давил дикарей, вымещая на них накопленное дурное настроение. Через пару секунд он вспомнит, что умеет пользоваться магией. Невесело подумал Артем, резко меняя направление бега. И наша славная вылазка закончится неудачно. Что-то было не так. Нет. Ломающиеся под ногами кости звучали, как обычно. Крики поверженных врагов тоже ласкали слух. Но Гаморий наконец понял, что его смущает. Она не закрывалась. Между шестым и седьмым клыком торчало нечто, мешавшее обезопасить самую уязвимую точку молчуна, забытый шустрым стоматологом етаган Гаморик клацнул огромной челюстью. Проклятая железяка скрипнула, но не сломалась, а ее острие еще глубже вонзилось в мягкую десну. В мозгу иерарха Кадав промелькнуло непристойное ругательство он остановился и, пошире открыв пасть, ухватился рукой за итаган. Этого момента Инга ждала весь бой. Едва Артем бросился к поверженному молчуну, как рыжая установила на три ноги арбалет и взяла гиганта на прицел. Она надеялась, что наемник сумеет сам разобраться с Гамори, но рисковать не хотела. Паника, которую навел очнувшийся молчун, девушку не смутила. Она не растерялась даже, когда потеряла из виду Артема, продолжая хладнокровно дожидаться своего шанса. И дождалась. Гамори широко распахнул пасть, и Инга мягко надавила на спусковой крючок. Тяжелый болт, наконечник которого тоже был снаряжен артефактом кипящая лава, глубоко врезался в небо иерарха, вызвав оглушительный рев. Мягкие ткани внутренности и молчуна вспыхнули. Гортань, глотка, легкие. Раскаленная лава Лесным пожаром добралась до сердца Гамори. Иерарх покачнулся, издал еще один вопль и рухнул на землю. — Это того стоило? — поинтересовалась Инга, подходя к усталому, сидящему на плече поверженного Гамори Артему. — Мы должны были это сделать, — улыбнулся наемник. — Должны. — Деньги, которые заплатят шассы, стоят такого риска? Артем неопределенно махнул рукой, потянулся и покачал головой. — Солнышко, мне казалось, что из нас двоих я более рассудителен. — тёмка я испугалась! Ты знаешь, как я испугалась? Ты сволочь! Рыжая прижалась к наемнику и заколотила кулачками по его груди. — Зачем ты так рисковал? — Он с самого начала знал, что убьет гамурия! Хмуро пробурчал подошедший кувалда. — Я с самого начала знал, что буду драться с ним, — поправил одноглазово Артем. — А кто победит, вопрос оставался открытым. — Все равно ты меня обманул! Инга вытерла слезы и холодно посмотрела на фюрера красных шапок. — Мы спасли от разрушения твой грёбаный форт! И вообще заткнись! — Ладно, ладно! — вздохнул Кувалда и присел рядом с наемником. — Хероем ли! Подоспевшие телевизионщики Тиградкома, Лихорадочно настраивали аппаратуру. Агенты службы утилизации, озабоченные, измеряли мертвого Гамори. Расползшиеся по полю боя красные шапки, деловито отпиливали головы утощих тощих всадников. Между ними периодически вспыхивали драки.